Глава 16. Спасательная операция Хе. Легко сказать, заберем совенка из зоопарка Но как это сделать? По сведениям тушканчика Педро, который был близко знаком с мафией Зоопарк это один из самых охраняемых объектов Краш в нем случалось за всю историю, ну, ни разу А побег... был только один, да и то непонятно считать ли побегом самовольную прогулку кролика с детской контактной площадки кролик, конечно, успел вернуться в тот же день, но с тех пор меры безопасности усилили многократно, повесили камеры слежения, расставили специальные датчики, ну, короче выкрасть совенка из зоопарка, это то же самое, что что стащить миллион долларов из банка Вадим сидел полночи и думал К кому бы из знакомых можно было бы обратиться Даша горевала, что после недавнего инцидента Ее подругу, ветеринара Лену Ни о чем попросить уже нельзя А вместе им не приходило ни одной светлой мысли Девочки спали тревожно Вендюка вообще не мог уснуть Только смотрел печальными глазами То на Дашу, то на Вадима То на Вадима, то на Дашу Потом наоборот За завтраком все Все были в отчаянии Но их подбодрили Коля с тушканчиком У которых, как оказалось Созрел прекрасный План Надо изобразить, что мы Из контроля за дикими животными Тетя Даш, Вас здоровски можно замаскировать У моей мамы есть пушистая шуба Я ее принес Не волнуйтесь, мама сейчас на работе Так что ничего не заметит Так вот, вы пойдете в дирекцию И потребуете сову обратно, потому что в ее анализах обнаружена лихорадка западного Нила, например. И вам, совенка, конечно, отдадут, потому как отказать в такой просьбе невозможно. Колина идея была отчаянной, в плане просто зияли несуразности, но другого-то плана ни у кого не было». Так что Даша надела пушистую шубу Колиной мамы, нахлобучила свою старую меховую ушанку, накрасила глаза пожирнее и пострашнее, и они все вместе пошли в зоопарк. Когда в последний раз Даша пыталась притвориться кем-то, все закончилось очень даже нехорошо. А было это еще в глубоком детстве, когда она училась в классе в третьем, наверное. Она тогда пыталась выдать себя за свою одноклассницу, девочку которая заболела, но в результате получила за это нагоняй от учителей, родителей и заболевшей девочки. То, ради чего были все эти мучения, Даша уже не помнила, но ощущение обидного провала все еще жило в ее душе. Вендюка сидел в рюкзаке, который нес Вадим, и мысли мелькали в его голове со страшной скоростью. Ой, они все смогут, они все смогут, нужно только захотеть. А вдруг ничего не получится? А что, если случится катастрофа? Э, нет, нет, нет, нет, нет, нет, это невозможно, это невозможно, это несправедливо. Спокойными были только Коля и Тушканчик Педро. Они привыкли к самым странным ситуациям и как никто подходили друг к другу. Спасательную операцию они воспринимали Исключительно как приключение В 10.00, как только открылись кассы Друзья вошли в зоопарк Перед входом висела огромная табличка Вход со своими животными запрещен Да какие они животные, подумали все хором В зоопарке стояла тишина Зимнее утро – самое неподходящее для посещения зоопарка время. Животные угрюмо сидят в своих клетках. Птицы, нахохлившись, досыпают последние минуты перед приходом визгливых детей. Даже старый верблюд в это время и то неумело пытается притвориться ветушью. Клетки с совами располагались довольно далеко. Пришлось пройти через лесных хищников, угрюмых орлов и оленей загон – В отдельной клетке действительно сидел совенок. Виндюка высунул мордочку из рюкзака и уже хотел броситься к другу. Но Вадим вовремя заметил служителя зоопарка, который подметал дорожку рядом с филинами и запихнул Виндюку в рюкзак, причем довольно бесцеремонно. Ну, твой выход, Дашка, шепнул Вадим. Даша поежилась и пошла в наступление на служителя. А вот скажите мне, милейший Почему-то именно это обращение Сразу всплыло в дашном сознании Хотя до этого она никогда и никому Так не обращалась Как я могу забрать вот эту вот сову? Служитель метлу выронил От неожиданности Это не магазин, дамочка Забрать сову нельзя Она казенная Все-таки решил он ответить полоумной тетке в огромной шубе А я прекрасно знаю, что это не магазин Я инспектор Из отдела по контролю за дикими животными И эта сова мой подарок зоопарку Но буквально вчера я получила данные Что она жила за рекой И теперь я вынуждена изъять птицу и изолировать ее Директор зоопарка извещен э -э Прошу предоставить сову немедленно Пока Даша вещала, она все яснее И яснее понимала, как нелепо выглядит их процессия Но кто ж ходит забирать опасных птиц с тремя детьми? И в глазах служителя прочитывалась именно эта мысль А мне распоряжений никаких не было Сурово ответил дядька, поднял метлу и продолжил уборку Уж каких-каких каких странностей он только не встречал за свою жизнь. Поэтому подчинялся только письменным приказам, в получении которых расписывался в специальном журнале. Так вы хотя бы уточнили бы? Это же саботаж, подняла Даша голос в последней попытке прогнуть ситуацию. Ну, саботаж не саботаж, а никуда я не пойду. Уперся служитель. Ребята уже поняли, что план провалился Но Виндюка отказывался сдаваться Улучив момент, он выскользнул из рюкзака И в два прыжка оказался в клетке Без труда просатившись сквозь прутья решетки «Совенок! Это я!» — крикнул Виндюка Совенок обернулся на голос И сначала хотел броситься в объятия, Но... Горько усмехнулся И отвернулся «Почему?» — Ты не рад мне? — спросил Виндюка упавшим голосом. Он понял, что Савенок пережил слишком многое. Я пришел спасти тебя! — Это я пришел спасти тебя. Я начал поиски, как только научился летать. Искал тебя по всему городу. Я опросил всех ворон и нашел. Я видел, как тебя носят в рюкзаке, словно ты какая-то ручная зверюшка или вообще игрушка. Я хотел подлететь к тебе, но... Тут меня и схватили. Думаю, ты знаешь, где я был, раз пришел сюда. Я не обижаюсь на тебя. Просто наши дружбы... Больше нет. Савенок горько вздохнул. «Нет, нет, нет, нет, неправда, неправда. Я я люблю тебя, ты мой друг, но у меня появились и другие друзья. Посмотри, они все здесь ради тебя. Люди не играют в нас, как в игрушки. Они умеют дружить, честное слово!» Виндюка говорил горячо. Он знал, что это правда. «Они бывают жестокими, но не все». И я прошу, помоги нам спасти тебя!» Савенок посмотрел на девочек, на Колю, Вадима и совершенно дикую Дашу, которая продолжала пререкаться со служителем зоопарка. Прилетали мои родители. Они ничего не сумели сделать. Замки, они слишком крепкие даже для наших клювов и, и когтей. И Савенок сделал маленький шажок к Виндюке. Виндюка понял, что не все потеряно. Его хватила безудержная радость От которой клетка буквально разлетелась на кусочки Совенок выпрыгнул А перед служителем зоопарка оказался гигантский красный зверь С улыбкой на мохнатой морде Мама! Только и сумел вымолвить он Даша нашлась быстрее всех Закричала не своим голосом И побежала прочь, изображая, что за ней гонится чудовище Все последовали ее примеру А Виндюка радостно бросился изображать Вырвавшегося на свободу дикого зверя Когда они добежали до ворот Их уже поджидала охрана поэтому Даша изобразила полную мальшонку и пошла на второй круг. Виндюка понял, что запахло жареным, расстроился и, достигнув достаточно маленького размера, запрыгнул к Вадиму в рюкзак. Тушканчик Педро до обморока хохотал, выглядывая из подколенного шарфа и глядя на изумленные лица охранников зоопарка, мимо которых пробежали ребята. В тот день зоопарк закрыли для поисков ужасного красного чудовища, которое притаилось непонятно где. За вечерним чаем особенно приятно было смотреть новости, где давишний смотритель зоопарка описывал, как монстр пробрался в клетку с совой, слопал ее Разорвал клетку в клочья, а потом погнался за маленькими детьми. Все смеялись до упаду. И только Виндюка ушел на свой розовый коврик, чтобы погрустить о совенке. Ну, ничего. Главное, что он на свободе, подумал Виндюка. Наверное, это главное.